Души ты моя девочка из Глава 12. Сана. Если бы я так сильно не ненавидела Акая, мне бы стало его жаль. Невозможно ведь равнодушно смотреть на то, как он на мальчонку пялится, сколько в этом взгляде плохо скрыты надежды и жадности, и какой-то одержимости, что ли. Выключаю конфорку. Делю лопаточкой омлет на несколько частей, выкладываю на тарелки и неспешно расставляю те перед сидящими за столом мужчинами. Похоже, Акай впрямь не помнит, чем закончился вчерашний вечер. А может, ему просто не до этого, в ввиду возвращение Янара. «Красавица! А водочки? Водочки нет?» «Да господи боже! Сейчас семь утра!» Снова взвивается Акай, пугая сидящего от него по левую руку внука. Тот в страхе сжимается. Но кроме меня никто не обращает на это внимание я успокаивающе касаюсь пальцами плеча мальчишки и пододвигаю к нему поближе корзинку с хлебом спасибо бормочет петя и окончательно смутившись трогательно краснеет глажу его по волосам а тот будто ощетинивается не привыкший к таким касаниям темно-русые волосы мальчонки встают торчком делая его похожим на маленького воинственного ежика он такой трогательный и смешной Что у меня внутри что-то мучительно ёкает. Ну и что? Мне нужно смазать глотку. На трезвую я с тобой говорить не смогу. Рубит правду-матку Моника. Есть и водочка. Отхожу к кухонным шкафчикам, достаю початую бутылку стопки и ставлю на стол. Твоему деду тоже не мешало бы похмелиться, он сразу же подобреет». Понимаю, что иду по тонкому льду и что Окаю это не понравится, но это единственный шанс дать понять собравшимся, что он Тоже человек. Вопрос, на кой мне это надо? Моника задушенно смеется. Мальчишка хмурит брови и утыкается в свою тарелку. А кай Ну да, это понятно. Он еще явно не привык к гордому званию дед, а потому выглядит несколько пришибленным. На самом деле очень пришибленным. Это даже забавно. Над столом повисает тишина. Слышан лишь звон приборов. Я надеялась, что совместный прием пищи сбавит градус накала. Но напряжение только растет. Особенно, когда Моника, не слишком-то церемонясь, наливает себе рюмку и махом опрокидывает содержимое. А Кай с силой стискивает столовый нож в пальцах. Я могу только представить, какая внутри него происходит борьба. Он терпит Монику исключительно из-за внука, о котором до этих пор ничего не знал. И кажется, что ради этого нахохлившегося мальчика он готов стерпеть вообще что угодно. Перевожу взгляд на Петьку. Тот почти не притронулся к пище, только желток расковырял и старательно размазал вилкой по тарелке. «Положить тебе колбаску. а Они домашние, из настоящего мяса. В городе ты таких не ел». «Не хочу. Я не голодный. Тогда, может, ты хочешь посмотреть мультики или кино?» А Каю с сыном явно нужно поговорить. И что-то мне подсказывает, что Петьке лучше держаться от этих разговоров подальше. Он равнодушно пожимает плечами и косится на отца. «Иди, Петь, я скоро к тебе присоединюсь!» В голосе Моники все меньше женских ноток и все больше усталости, а его бледность проступает даже через плотный слой макияжа. Я отмечаю ее худобу, запавшие щеки, нездоровую дрожь в пальцах. Интересно, а кай видит хоть что-то дальше своего носа? Помогаю устроиться Петьке в гостиной и торопливо возвращаюсь в кухню. Наверное, отцу и сыну лучше поговорить без свидетелей, но я боюсь, что это плохо закончится. Пока эти двое играют в молчанку, я убираю со стола грязную посуду и завариваю чай. В мойке стоят две чашки, моя и Иссы. Нам нужно быть аккуратнее, если мы надумаем продолжать. «Спасибо, красавица!» — благодарит меня наше неожиданное гостье, когда я ставлю перед ней чашку. «Не поясничай!» — зло щурится Акай. «А то что?» лезет на рожон Моника. Наверное, она ведет себя так по инерции, не думая, потому как буквально пару секунд спустя сдувается. «Ладно, проехали. Я здесь не для того, чтобы с тобой спорить или поминать старое». Отмечаю, что, несмотря на женский образ, в котором находится, Янар говорит о себе как о мужчине, и это тоже очень показательный момент. «А зачем тогда?» Неужто проснулась совесть, и ты, наконец, решил познакомить меня с внуком? — Совесть здесь ни при чем. Янар тянется к сумочке, достает сигареты и под недовольным взглядом отца выбивает одну щелчком из пачки и подкуривает, не спросив разрешения. — Будь на то моя воля, ты бы вообще никогда о нем не узнал. С силой затягивается. — Тогда какого черта ты явился? — цедит Акай сквозь стиснутые зубы. Забыл, как кричал, что скорее сдохнешь, чем сюда вернешься. — Ага, было дело. Глаза Янара выедает дым. Он щурится и снова с силой затягивается. — Я тогда думал, что смерть за мной никогда не придет, — улыбается. — А ты орал, что я сдохну в канаве. И знаешь что, бать, ты был прав. А Кай настороженно замирает. — О чем это ты? — Так ведь о том самом. О смерти. У меня в запасе... Полгода-год. Достаточно времени, чтобы уладить дела и позаботиться о Петьке. В две яростные затяжки Янар докуривает сигарету, тушит прямо в тарелке. «Я потом все вымою, красавица, ты не серчай». «Ничего», — шепчу я, откашлившись. «Богатств я никаких не скопил, как ты понимаешь. Сыну мне оставить нечего. Но он ведь нормальный бать, как раз такой, каким я не стал. Петька хорошо учится». Говорит на английском и ходит на экидо. Им ты сможешь гордиться. Выпалив все это на одном дыхании, Янар замолкает. Акай тоже молчит. И только кулаки на столе сжимает, касаясь его медвежьей спины ладонью. Я для себя ничего не прошу, только для Пети. Обещай, что не бросишь его, и ты никогда меня больше не увидишь. Так, стоп! Акай отмирает. Давай подробнее. Ты что, болен? Так это пустяки. «Правда, девочка?» — обращается он ко мне. «Найдем нормальных врачей и...» «Врач у меня хороший, а вот болезнь плохая, так что о спасении речь не идет. Я долго боролся, но сейчас это бессмысленно. Давай лучше вернемся к Пете». «Я не брошу внука. За кого ты меня принимаешь?» — хмурится Акай. «Вот и хорошо. Хорошо». Янар встает из-за стола, но его ноги подгибаются, и он вновь падает на стул. «Дерьмо!» Я думаю, тебе лучше прилечь. Нет-нет, я сейчас посижу и станет получше. Ну да, как же. Акай, что расселся? Помоги, он сам не дойдет до кровати. Недоверчиво косясь на сына, Акай выходит из-за стола, подныривает под его руку и легко, будто тот ничего не весит, взваливает его на себя. Я решаю устроить инара в комнате для гостей, по крайней мере, до тех пор, пока ему не станет лучше. Тот протестующий что-то бормочет. Может быть, тебе нужно выпить лекарство Они остались в сумочке. Я сейчас принесу. Глядя на аптечку, я понимаю, почему сумочка такая большая. Перебираю препараты, не зная, что конкретно ему предложить. Потому как я, кажется, догадываюсь, чем же Янар болеет. Может, его в город доставить? Нервничает Акай. И это что-то новое. Я, пожалуй, никогда еще не видела его таким. В последние дни я вообще открываю в нем много нового. Не думаю, что там ему чем-то помогут. Почему? Ты знаешь, чем он болен? Тебе лучше поговорить об этом с Янаром. Сана, говори как есть, девочка. Говори как есть. Акай обхватывает мой затылок ладонью. Я не могу судить об этом лишь по названию лекарств. И вообще, ты не мог бы вести себя тише. Вряд ли рычание поможет тебе наладить контакт с внуком. Акай ведет ладонью по голове. Ты, наверное, права. Пойду лучше посмотрю, как он. Никогда еще я не видела его настолько сомневающимся. В себе ли? Или в том, что делает? Отличный план. Мы расходимся по разным комнатам, но Акай практически тут же возвращается. Пети нигде нет. Как нет? Вот так. Я обошел все комнаты, а его нигде нет. Может, он вышел на улицу? Нервничает Янар, с трудом приподнимаясь на локтях. Лежи. Уверен, он просто решил осмотреться. «Пей свои таблетки, а Петьку мы поищем с Акаем». Вижу, как упрямство в Янаре борется со слабостью. Слабость берет свое. Он откидывается на подушке, устало прикрыв глаза. Наблюдавший за этой же картиной Акай, сжимая челюсти, и молча выходит из комнаты, будто ему невыносимо видеть слабость сына. Не удивлюсь, если до него только сейчас в полной мере дошло, что дела Янара в самом деле плохи. «Обходи дом справа». «А я гляну в низине», — командует он, когда мы выходим. «Петя! Петя!» — громко зову мальчишку, но тот не отзывается, и только эхо разносится по горам. «Петя! Петя!» «Ну что?» «Ничего. Понятия не имею, куда он подался». «Мальчик не мог уйти далеко. Думаешь, он сознательно затаился?» А Кай смотрит на меня из-под лба. «Все может быть». Возможно, он не привык к таким скандалам и испугался. Или, не дай бог, услышал то, чего не следует. Когда мы не находим Петьку ни через 20 минут, ни через час, а Акай поднимает по тревоге поселок. Поисковый отряд собирается быстро. Здесь спасательные операции подобного рода не новость. Каждое действие отработано до механизма. На Инара страшно смотреть. «Ну зачем? Зачем я его сюда притащил? Он же никогда не был в горах. Он ни черта них не знает. А кай найдет его, не сомневайся, от него еще никто не уходил. Горько улыбаюсь я, не слишком успешно скрывая свое волнение. — Ты об этом знаешь, как никто другой, правда? — сипит енар На дне его мутных, воспаленных глаз плещутся понимание и жалость. — Я не хочу ни того, ни другого, поэтому резко отворачиваюсь и наталкиваюсь на Ису. Меня будто кипятком ошпаривает. На какую-то долю секунды растворяются в небытии суетящиеся вокруг люди, вековые деревья и горы. Остаёмся лишь мы, под синим бескрайним небом. Сердце спотыкается, делает кульбит и ухает вниз. Иса – начальник охраны заповедника, и, конечно, его появление здесь вполне закономерно. Но почему-то я совершенно не готова к тому, чтобы увидеть его вот так при свете дня, после того, что между нами было под плотным покровом ночи. «Все в порядке?» — сипит он. «Да, извини, что налетело». Он кивает и отходит к мужикам, которые, склонившись над картой, о чем-то тихонечко спорят. «Я хочу отправиться на поиски с ними», — сипит енар «Не смеши, ты едва стоишь на ногах. К тому же народу хватает. Петька не мог уйти далеко, а значит, его найдут». Непременно найдут, иначе и быть не может. Мальчика ищут и с воздуха, и с земли. На нем яркая красная курточка. Такую легко заметить. Я повторяю это снова и снова, как мантру. Повторяю вслух и про себя. Но проходит час, другой, третий, а результата нет. а кай садит вертолет в поселке, дозаправляется и снова взмывает в небо. Значит, прошло порядка трех часов а кажется, будто целая вечность. Оставаться на месте нет никаких сил, да только я не могу бросить Янара и отправиться на поиски вместе со всеми. Похоже, с каждой минутой неизвестности ему делается все хуже. Если его не найдут до наступления ночи, продолжат поиски утром. Петька ничего не знает о выживании. Я никогда не рассказывал ему о жизни здесь. Слишком болезненны были воспоминания. А теперь понимаю, что может и зря. Никто не хочет возвращаться туда, где ему было плохо. Это нормально. Да. Наверное. Янар прикрывает глаза тыльной стороной ладони и с силой закусывает истрескавшиеся губы. Но с них все равно срывается всхлип. Это самое раздирающее душу зрелище из всех, что я когда-либо видела. Парик Моники давно уже спал. Я веду пальцами по абсолютно лысой голове енара стираюсь его щек поплывшую тушь и несу какую-то чушь о том, как ровно он сумел вывести стрелки и что сама я так не умею. Он проваливается в беспамятство, когда солнце заходит за гору. С наступлением ночи поисковые работы прекращаются, и Акай возвращается домой злой как медведь-шатун. Отсутствие результата он воспринимает как свое личное поражение. А может, великий и бесстрашный Акай Тимикай боится? Пусть даже в это почти невозможно поверить. Последняя надежда – девятичасовой сеанс связи. По очереди Акай связывается с каждой поисковой группой, но никаких новостей у тех нет. «Кордон беличий, центр!» Да более знакомый голос стряхивает с меня оцепенение. «Привет, командир! Какие новости?» «Мальчик со мной. Он немного напуган, но в принципе в порядке. Заночуем здесь, а с рассветом выдвинемся домой». Пусть ей ты, девочка